сны В 10:00 утра я пришёл к агентству Лубны, готовый к тому, что оно закрыто, однако дверь была приотворена. За столом сидел щедушный бенгалец в больших очках, приметный и с сине-чёрной шевелюрой. При моём появлении он встал и, окинув меня удивлённым взглядом, спросил по-английски: "Вы к миссис Лубне алам?" Летд двадцать пяти, он был в тщательно ототюженных брюках и пиджаке, из нагрудного кармана его отглаженной сорочки выглядывали колпачки двух ручек. "Ха, у Нячхин?" ответил я на бенгали. "Да, она здесь". Глаза юноши засияли, словно он разгадал головоломку. "Я знаю, кто вы", воскликнул он. "Бенгалец из Калькутты, которого чуть не приши прафи". Верно? Меня зовут Динанат Датта, а я Фазлул Хок Чоутхури. Молодой человек энергично пожал мне руку. Но все зовут меня Палаш. Прошу садиться. Я отметил, что собеседник мой изъясняется иначе, нежели встреченные здесь бенгальцы. Он говорил, как выпускник колледжа, искушенный в городской жизни. Я присматриваю за конторой, поскольку Лубна Кхала ушла на собрание активистов. они собирают деньги, чтобы нанять катер». «Да, а зачем он им?» «Как, вы не слышали?» Палаш рассказал, что итальянские правозащитники решили заняться делом беженцев, о которых говорят во всех новостях. На катерах активисты выйдут в море, чтобы помешать тем, кто намерен изгнать мигрантов. Возможно, появление мирных судов пробудит совесть общества. «Сейчас, Каждый взгляд на планете прикован к синей лодке, ставшей символом всего дурного в нашем мире. Неравенство, изменение климата, капитализма, коррупции, торговля оружием, нефтяной индустрии. Мы очень надеемся, что нынешняя ситуация станет поворотным пунктом истории. Может быть, теперь, пока еще есть время все исправить, но человечество очнется и поймет, что происходит. Я смотрю, вас это воодушевляет. Вот да, мне не терпится стать участником исторического события, молодой человек полыхнул улыбкой. Может ты вы поедете с нами? Я, от растерянности, я не сразу нашёлся с ответом. Но я же не активист. Любна Кхала сказала, что вы работаете над документальным фильмом. Разве это не прекрасный материал для кино? А ведь он прав, подумал я. Предложение и впрямь интересное. Я передам его режиссёру. Замечательно. Финансовая поддержка тоже была бы весьма, кстати. Я расскажу тётушке Лубне о ваших намерениях. А когда она вернётся? Боюсь, не скоро, сказал Палаж и, заметив моё огорчение, поспешно добавил: Может, я смогу быть полезен? Что вам угодно. Вообще-то я хотел узнать о Рафии и возможности переговорить с ним. Палаж покачал головой. Вряд ли вам стоит появляться в больнице, говорят полицейские, хотят ещё раз его допросить. О чём? О нападении. Они, видимо, поняли, что там всё не так просто. То есть, во-первых, при нём были деньги слишком большие для мальчишки-мигранта, целых 400 евро, которые он нанимал, чтобы расплатиться с контрабандистом, угрожавшим ему. Наверное, Рафи обещал, что разочтётся сегодня. Я вспомнил мужика в зеленой бейсболке, тыкавшего пальцем в грудь Рафи. «Вы знаете, как он выглядит?» — тот контрабандист. Палаш кивнул. «Высокий, бандитского вида, вечно в кепке. Кажется, я видел его прошлым вечером. Вполне возможно. Он вербовщик рабочей силы, постоянно ошивается в Канарадже. И, похоже, связан с мафией. Эти вербовщики заманивают мигрантов батрачить на фермах». где с ними обращаются как с робами. Вы, кажется, сказали, он контрабандист. Одно другому не мешает. Тут всё вместе. У мафии тесные связи с преступными синдикатами в Нигере, Ливии и Египте. Мафиози переправляют беженцев в Италию для работы на своих стройках и фермах. Вербовщики высматривают парней вроде Рафи. Я в школу годил в их Тиски, так просто не вырвешься. «Но ведь Рафи хотел расплатиться, верно?» «Да. И тогда были наняты бандиты, которые отняли деньги». «Значит, все это подстроено?» «Несомненно. Кредитор не хотел возврата долга. Ему выгодно держать человека на привязи, чтобы принудить к чему угодно. Это вроде нашей отечественной кабалы. Мафия не остановится ни перед чем даже». Алаш пристально посмотрел мне в глаза. Вы знаете, что произошло с мужем тётушки Лубны? Нет? Она лишь сказала, что в прошлом году он погиб на Сицилии. Очень большое горе. Алаш покачал головой. Мунир Бхай был удивительным человеком, который не жалея сил трудился во благо мигрантов. Первый бенгалец, вошедший в городской совет. Его смерть стала трагедией для всех. И было это ему всего 42 года. А что произошло? Он перешёл дорогу мафии, для которой беженцы, да и сама итальянская иммиграционная система, прибыльный бизнес, дойная корова. Мунир Бхай был занозой в заднице, ибо поднимал шум, когда пропадали деньги из фондов, предназначенных для беженцев. Однажды он прознал о бенгальцах-невольниках на сицилийской ферме и решил в этом разобраться. Мы пытались его удержать, но он и слушать не стал. Уехал, а через пару дней пришло сообщение о его гибели в автомобильной аварии. Бип Ходжа. Кошмар. Я был ошеломлен. Ужасно, что Рафи спутался с такими людьми. Мы его предупреждали. кевал палаш, но значит у него не было другого выхода. Любой ценой он хотел помочь другу. У меня ещё были вопросы, но тут зазвонил мой телефон. На экране высветилось имя Пи. Я должен ответить, сказал я. Сможем поговорить чуть позже. Конечно, в любое время. Я вышел на улицу и принял звонок. Алло? Здравствуйте, Дим. Я Звоню из Берлинского отеля, только что увидела ваше сообщение. Выходит, я была права. Рафи и Типу махнули в Турцию. Похоже так. Они разлучились на границе. Рафи отправился в Европу, Типу застрял в Турции. Скорее всего, там его уже нет. Я думаю, он сумел попасть в Египет. Почему вы так решили? Сейчас объясню. Помните то письмо о выбросе дельфинов? Я переслала его знакомому, доки в цифровых устройствах, и он смог отследить его путь. И что? Письмо, отправленное из интернет-кафе в Александрии. Значит, типу был там. В Египте? Я уж хотел поделиться тем, что узнал о нелегальной переброске беженцев из этой страны, но все-таки решил избавить пию от лишнего беспокойства. Вам не кажется странным, что... Оттуда он вдруг озаботился дельфинами. «Я предполагаю, что осведомитель связался с ним через социальную сеть или как-то иначе. Вы по-прежнему считаете, что предупреждение исходило от осведомителя?» «Ну а какие еще варианты?» — раздраженно сказала Пия. «Я надеюсь, вы не станете говорить, что типу было видение, что дельфины явились ему во сне и прочую бесполезную ему руку. Помолчев, она проговорила уже мягче. Правда, есть одна странность. Какая? Дельфины появились не с восходом солнца, как было предсказано, а над два с половиной часа позже. Да, вы говорили. Я раздумывала над этим, и меня осенило, что разница во времени между Индией и Египтом 3 с половиной часа. Когда в Индии в 8.30 утра, в Египте солнце только встает. — Это интересно, — начал я, но Пия меня перебила. — Умоляю, ни слова о вещьем сне. Важно узнать, почему Типу оказался в Египте. Видимо, он собирался пересечь Средиземное море. Это всего лишь догадка, но Рафи знает наверняка. — Вот потому-то и надо с ним поговорить. — Я, конечно, очень постараюсь, но... Не знаю, когда это станет возможным, поскольку он в больнице. А что, к нему не пускают? Точно не скажу, но выясню. Ладно, держите меня в курсе, я тотчас приеду. Уж я-то буду счастлив видеть вас, сказал я и, сообразив, что такое ляпнул, поспешно добавил: только пока ничего не предпринимайте. Я попробую навести трафи и потом свяжусь с вами. Хорошо, буду ждать вестей. Я уже хотела распрощаться, но Пия вдруг сказала: "Подождите минутку, Дин, мне пришло какое-то сообщение". "Да, конечно". Пия пощёлкала клавишами и тихо охнула. "Это насчёт вашей фотографии с пауком". "И что там?" "Я переслала её Ларье, он мой знакомый, изучает пауков". "Господи, да зачем?" Я вдруг запаниковал. «Я же так, ради шутки!» «Сама не знаю почему, но я ее послала». И вот Ларри ответил. Достаточно высокое разрешение позволило увеличить снимок и идентифицировать насекомое. Ларри волнуется, пишет, надо срочно вас предостеречь. Вот как. О чем. На фото коричневый отшельник. Локсоскелес реклуза. Укус его очень болезненный, но... Яд сильнее, чем у гремучей змии, челюсти легко пробивают кожу. Ларис спрашивает: "Вам попался только один паук или были ещё?" "Я видел и другого, вернее, его заметил Рафи. Паук залез ему на плечо, потом перепрыгнул на меня. Правда, я не уверен, что он точно такой же. А что они здесь водятся?" Лари пишет: "Он впервые узнал о появлении этого вида так далеко на севере, однако не удивлён." Из-за потепления климата отмечено очень быстрое распространение этих пауков в Европе. Родственный вид, средиземноморский орсеньник, уже встречается во всех частях Италии. Пару лет назад от укуса такого паука погибла жительница южной провинции. Вначале она сообщила о происшествии пустым, но всего за день её состояние резко ухудшилось. Сыворотку с самолётом отправили из Бразилии, но не успели. Женщина умерла. Не может быть. Ещё как может? Сейчас я проглядываю статью об этом случае, пришлю вам ссылку. Вот. Средиземноморские отшельники заполонили соседний дом, часть их проникла в погреб той женщины. Очень надеюсь, у вас там ничего похожего. Нашествие ядовитых пауков. У меня побежали мурашки по спине. В Венеции Невероятно. Просто будьте осторожны, ладно. Я почувствовал накат очередной волны паники и решил сбить её прогулкой. Конечно, было бы разумно тотчас проверить квартиру на предмет пауков, но пока на это не хватило духу. Я отошёл совсем недалеко, когда со мной поравнялся какой-то рослый прохожий. Скосив глаза, я углядел Зелёную бейсболку и заросший щетиной подбородок. Меня тряхнуло, но я постарался не сбиться с шага впери в взгляд прямо перед собой. «Здравствуйте, мистер. Как поживаете?» Английский беглый, но с очень заметным акцентом. На руке татуировка, питон, обвивший предплечье. «Хорошо», — ответил я, надеясь, что голос не дрогнет. «Любуйтесь Венецией?» любуешь. Однако вы не турист. Почему вы так решили? Как не увижу вас вы болтаете с бенгальскими парнями. Вам что-то нужно от них? Нет. Я тоже бенгалец. Мне интересны их рассказы, только и всего. Стал быть вы любитель истории? Да. Осторожнее, мистер. Иногда истории бывают опасные. Не понимаю. Я никак не мог заставить себя взглянуть на него. Может, слыхали такую историю? Смерть в Венеции. Здравяк издал нечто среднее между смешком и рыком. Любуйтесь Венецией, мистер, наслаждайтесь. Но ну, помните об осторожности. Голос его угас. А я так и шёл, не глядя вокруг. Удивительно, но паника исчезла. Теперь я впал в эту коцепенелость, не сознавая, где я и что я. Я даже не знал, говорил ли я с незнакомцем или мне померещилось. Наконец я очнулся и понял, что я в гетто, прохожу мимо книжной лавки. Я уже почти миновал её, но что-то зацепило мой взгляд, заставив вернуться. Листовка в витрине извещала о выставке Пульс мой зачастил. Казалось невероятным, что я знать не знал об этом событии. Речь шла об одной из редчайших и наиболее ценных книг в мире — «Гипноротомахи и Полифила», аллегорическом произведении XV века, отпечатанном в типографии Альда. Это издание считалось самым прекрасным. исуcei когда-либо существовавшей книжной продукции оно появилось в Венеции в 1499 году что формально делало его инкунабулой первой печатной книгой а печатником был никто иной как великий альд мануци почти всю жизнь проживший в этом городе и в нём же скончавшийся в 1515 году одно только имя его меня вмиква одушевило Альд Мануци, которого иногда называли Микеланджело печатного дела, был, наверное, самым авторитетным книгоиздателем после Гутенберга, человеком, чьим наследием пропитана современная жизнь. Он создал прототипы широко используемых ныне шрифтов, среди которых мои любимые Бембо и Грамон. Придумал курсив, ввёл точку с запятой и придал запятой её характерную форму за корючки. Словно всего этого было мало, он сотворил притеча нынешние мягкой обложки и тем самым навеки изменил наше отношение к печатным словам. Только благодаря ему книги стали читать не ради одних благочестивых назиданий и поучений, но просто для удовольствия. Вглядевшись в листовку, я понял, что выставка организована в библиотеке фонда Кверини Стомпалия. Последний раз я приезжал в Венецию на конференцию, которая проходила именно там, и название это также нашло отклик в моей душе. Я тотчас принял решение и отправился на выставку. Шагая по узким извилистым улочкам, я припоминал детали своего прежнего визита в Венецию. Особенно яркое впечатление оставило выступление Чинты, которое назвала этот город «Инта». издательской столицей раннего просвещения первые два века после изобретения типографского станка сказала она не менее половины всей печатной продукции выпускалось именно здесь венеция стала центром мировой книготорговли в 1538 году тут был издан первый коран на арабском появились Первые печатные книги на армянском, греческом и разных славянских языках, набранные соответствующими шрифтами, включая глаголицу. Меня поразила легкость, с какой этот термин слетел с ее уст. Вспоминались удивительные прогулки с Чинтой по местам, где некогда были книжные лавки, и ее рассказ о том, что в те дни книги представляли собою бумажные полотна с текстом. Покупатели приобретали неразрезанные листы и, внимая советам книготорговца, выбирали переплёт. По пути в библиотеку меня вдруг огрело мыслью, что те старые лавки и типографии уже существовали, когда в Венецию прибыл оружейный купец. Ступая по этим улицам, он пробирался сквозь вселенную книг. Вadjacency было странное ощущение, что это вовсе не мысль, но воспоминание, яркое, как сон. В свой прежний визит в Венецию я долго бродил по территории фонда Квирини Стампалия. Лабиринт читален в позолоте, ухоженные дворики, галереи. На каждом шагу было что-нибудь увлекательное. Однако нынче моё внимание всецело было отдано выставке. В галерее я с удивлением обнаружил, что я единственный посетитель. Редкие книги явно не интересовали туристические массы. Инкунабула покоилась в большой витрине в центре галереи. Вдоль стен, на которых висели экраны, разместились другие витрины. Одни экраны предлагали переводы текста на разные языки, другие сведения об историческом фоне и спорах касательно авторства, которое обычно приписывалось монаху-францисканцу по имени Франческо Колонна. Я остановился перед экраном с английским переводом, опубликованным в 1592 году под заголовком "Любовное барение во сне". Прокручивая страницы, я понемногу вспоминал детали этой истории. Рассказ идёт от лица человека, который пускается на поиски традиционно пропавшей возлюбленной, и оказывается в дремучем лесу, полном диких зверей, волков, медведей, ящеющих змей. Он пробирается сквозь чащу и наконец, в изнеможении падает и засыпает. Ему снится сон, в котором он видит сон, одновременно страшный и чувственный. населённый фантастическими существами, статуями и монументами с загадочными письменами на латыни, греческом иврите и арабском. В этом сне в сне послания исходят от наделённых даром речи зверей, деревьев, цветов, духов. Я вспоминал сюжет романа, и у меня возникло необъяснимое чувство, будто и сам я стал частью сна, в котором мне отведена роль сновидения. восхищающего населения неведомых мне тварей пауков, кобр морских змей, а они в свою очередь являются в моём сне. Словно в сонном дурмане я наконец обратил взгляд на раскрытую инкунабулу, уложенную в бархатный футляр. Соседние витрины предлагали великолепные фоксимильные репродукции и ксилографии, украсивших страницы книги и в немалой степени способствовавших ее славе, ибо автором их считался Монтенья. Разглядывая таинственные иллюстрации, я вдруг понял, что некоторые из них мне знакомы. Нечто подобное я уже встречал. И не так давно. Тут я вспомнил рисунки на стенах святилища. Так да возникла уверенность, что оружейный купец видел эти гравюры. А книга была той самой, со страниц которой проступил Лик Манас и Деви. Все сомнения отпали, когда я увидел изображение извивающихся змей. Я непоколебимо уверился, что вступил во время творения книги, и купец где-то рядом. Но вожделение было настолько глубоким, что я совершил поступок, о каком не мог бы и помыслить в здравом уме. Я попытался взломать витрину. Сигнала тревоги я не слышал, и лишь подняв голову, понял, что я в окружении охранников и библиотекарей, и совершивших меня такими же взглядами, какими я книгу В следующее мгновение меня довольно-таки грубо скрутили, намереваясь, видимо, отправить в полицию или, может, прямиком в тюрьму. Шок, порождённый этой мыслью, помог мне прийти в себя. Оглянувшись, я заметил женщину в очках, по виду библиотекаря, со временем их сразу узнаёшь, и лихорадочно выкрикнул: "Погодите, я всё объясню, я друг профессора Джачинты Скьян, я её гость". На моё счастье, персонал фонда прекрасно знал Чинту. Имя её сработало, как волшебное заклинание. Библиотекарша перемолвилась с невест откуда взявшимся полицейским, тот достал телефон и после оживлённого обмена репликами с ответившим абонентом передал трубку мне. Я как мог объяснил Чинти, что это недоразумение, всё вышло нечаянно, я готов оплатить повреждённую витрину, ну и так далее. Успокойся, дорогой, всё в порядке. Я сказал им, кто ты такой, беспокоиться не о чем. Видимо, ты ещё не отошёл от перелёта. Ступай домой и отдохни. Спасибо, Чинта. Я уже хотел вернуть телефон полицейскому, но вспомнил свой разговор с пи. Тут ещё кое-что. Возможно, твоя квартира подверглась нашествию. Что? Опешила, Чинта. Какому ещё нашествию? Пулков. Я видел двух а знакомая сказала, они ядовиты. В трубке громко охнули. «Ужас! Я попрошу Марка немедленно проверить дом. А ты не волнуйся, завтра я уже приеду». «Я так рад, Чинто!» «А пресс-то, Карл! Пока-пока-пока!» Я хотел незаметно пройти к себе наверх, но передо мной возник консьерж Марко, грузный мужчина с моржовыми усами и внушительным брюхом. Я познакомился с ним в день приезда. Он меня зарегистрировал и отдал ключи от квартиры Чинты. Потом мы ещё несколько раз пересекались, и я заговаривал с ним на итальянском, однако он не воспринимал мои попытки. Для него я был туристом, с которым надлежит общаться только по-английски. Судя по выражению его лица, Марко уже давно меня ждал и был этим весьма недоволен. Одна минута, мистер, он вскинул руку. Погодите. В чём дело? Вы что-то видеть в апартаментах профессора Скьявен, насекомое, паук? Да, вчера я видел ядовитого паука. Мне сказали, их тут возможно много. Я смотрел везде и ничего, нентэ. Нула. Я идти с вами. Вы показать, где видеть паука? Мы поднялись по лестнице, ключом из связки, болтавшейся на ремне, Марко отпер квартиру. Прего. Проследовав за мной, он захлопнул дверь, и тут же в гостиной что-то упало. Я заглянул в комнату. На полу лежала раскрытая книга. Ох уж эти старые венецианские палаццо, вздохнул Марко. Хлопнёшь дверью, что-нибудь спрыгнет с полки. Тут, похоже, вышел дальний прожог. Я поднял книгу, лежавшую возле кресла в центре комнаты, и увидел яркого тигра на обложке. Повесть с Альгари о Сундарбане. Мне казалось, давеча я поставил ее на полку. Или нет? — Форца, — нетерпеливо сказал Марко. — Покажите, где видеть паука. Я вернул книгу на место. — Идемте. В комнате служанки я зажег свет и шагнул к столу. Но тут что-то громко стукнуло в оконное стекло. Я испуганно отпрянула, Марко рассмеялся. Не бойтесь, это птица. Всмотревшись на оконном карнизе, я увидел маленькую бурую птичку. Она глянула на меня и упорхнула. "Такое бывает", сказал Марк. "Они летят на север, устают, их привлекает свет. Сейчас у них сезон, как это, миграции, сей миграционе". "Значит, паука я видел здесь". Я показал на стол. Сидел на моём ноутбуке. «Ну вот ещё!» Марко возмущённо закатил глаза. «Я уже проверять эта комната. Ничего, нула! Я тут живу двадцать лет и ни разу не встречать паука. Вы приезжать и сразу видеть. На коме?» «Не знаю, но я его видел. Вот, смотрите. Я показал фото в телефоне, но оно не произвело никакого впечатления». В вашей стране много пауков. Наверное, видеть там да нет же. Здесь. Марка всплеснул руками и шагнул к двери. Опять видеть звать меня. Ладно. Хорошо. Уходя, Марка ободряюще похлопал меня по спине, и я себя почувствовал дураком напрасно поднявшим панику. Закрыв дверь за консьержем, я послал Чинте СМСку. Марка проверил квартиру. Ничего нет, не волнуйся, всё в порядке. Через минуту она ответила: "Грацие, Каро, спи хорошо, завтра увидимся". В кухне я хотел налить себе стакан воды, но тут вдруг раздался стук в окно. Резко обернувшись, на карнизе я увидел ещё одну бурую птичку, клевавшую стекло. Я шагнул к окну, и она, вспархнув, улетела. Я смотрел на сад в цветах и слабо освещённый проулок за изгородью. Ничего примечательного. Но внезапно возникло неприятное ощущение в затылке. Я оглянулся. Ничего и никого, лишь в глубине дома слышались скрипы и вздохи многовековых деревянных балок, медленно проседающих ввыла лагуны. Нигде никаких недобрых знаков. Однако Шёл вокруг, казалось, живым. Даже воздух сквозняком овевавший лицо, хотя все окна были закрыты. Чтобы успокоиться, я позвонил Гизе и рассказал о планах активистов выйти в море. Может, есть смысл к ним присоединиться? Что скажете? Гиза помолчала. Наверное, вы правы, Дина. Это может быть очень интересно. Я посоветую с киногруппой и перезвоню. Закончив разговор, я почувствовал, насколько устал и решил поскорее лечься в постель. Однако сон не шёл, и я ещё долго ворочился, прислушиваясь к ночной летии из скрипов и вздохов, нынче казавшейся необычно упорной и громкой. Потом я задремал. Но через час другой встряпенулса. Сердце бешено колотилось, съедаемое тревогой от приближения чего-то неизбежного. Казалось, даже воздух загустел точно перед грозой. Я сходил на кухню, попил воды, а на обратном пути услышал, как в гостиной что-то стукнуло, словно какая-то вещь выпала из дрожащих рук. «Да бог ты с ним!» — сказал я себе и нырнул в кровать.